Как Бестужев уже определил, мэйр был молчуном. «Значит, прибыли как путешественник», — продолжал Голдман. «Надеюсь, не в первом классе, а то вы, молодежь, любите ненужный шик». «Ну что вы», — сказал Бестужев. «Во втором Голдман вздохнул, все равно пустой шик. Мы в свое время за радость считали и третий, вот и Мейер плыл в третьем, со всякими ужасными итальянцами, и вообще непонятно кем и я. Я делаю вывод, что без безденежье вас пока что не мучает». «Пожалуй», — сказал Бестужев, — «у меня есть кое-какие накопления. Состоянием их, разумеется, не назвать, но продержаться на первых парах помогут». «Ненадолго помогут, если будете шиковать», — наставительно сказал Голдман. «Ну, вот с какого перепуга вы так вырядились? Посмотреть со стороны? Вылетать спортсмен-бездельник, увлеченный спортом. Вы что, занимаетесь спортом?» «Да нет». «Но зачем же выбросили кучу денег на такой наряд? Куртку у вас определенно отменчили. А это самый дорогой магазин у Гарлеме. То же самое, столь же добротное, но гораздо дешевле можно было купить у Рац. Это не так уж далеко отсюда. Или у Либерштейна, — вставил скупой на слова мэр. Голдман кивнул, или у Либерштейна, хотя вообще не следовало. Нужно было обойтись добротным, но недорогим костюмом. Бестужев сокрушенно сказал, «Мне-то казалось, что так будет очень по-американски, так посоветовали». «Не всяких советчиков нужно слушать», — отрезал Голдман. «Вас, я так понимаю, заворожил здешний размах?» «Да, что-то вроде того», — сказал Бестужев. «Зря. Размах размахом, а человеку, начинающему новую жизнь в чужой стране, следует...» Он прочувствованно, многословно, чуточку упиваясь собственным красноречием, принялся учить Бестужева о зам терпеливой бережливости. Бестужев покорно слушал. Он уже видел, что перед ним жуткий резонер, которому просто невозможно перечить. Пусть себе разливается соловьем. Нужно подумать, как вернуть насчет своей поездки в Вашингтон и попросить совета. Хотя, очень похоже, он выбрал не тех людей. Скупердя и Голдман тут и гадать нечего. Моментально воспротивиться его намерению нанять экипаж для поездки за 400 верст. А уж про автомобили говорить нечего. Станет твердить, что человек экономный, должен ехать на поезде и уж никак не в салон-вагоне. Поздно разыгрывать перед ними чудящего богача, одержимого манией страха перед железной дорогой, он уже надел на себя другую личину. Нужно, пожалуй, под благовидным предлогом с ними распрощаться и поискать других советчиков. Уже вечереет, следует поторопиться. — Сэмюэль, — сказал Мейер с тем же многозначительным взглядом, что Давича. Голдман с видимой неохотой оборвал проповедь о пользе бережливости, спросил с некоторой вкратчивостью, а не заказать ли нам еще выпивку? Не беспокойтесь, Михаил, заплачу я. Мы вам кое чем обязаны. Значит, у вас нет достаточного капитала, который можно было бы вложить в беспроигрышное дело? Увы, пожал плечами Бестужев. Жаль. Я мог бы вам именно такое дело порекомендовать. Вы намерены искать работу? Конечно, сказал Бестужев. «И что вы умеете, кроме того, чем занимались у этого вашего перельмана?» «Да ничего, пожалуй», — сказал Бестужев, ломая голову, как бы с ними распрощаться. «Я думал обратиться к нью-йоркским ювелирам, им наверняка нужны такие люди». Оба расхохотались, и Голдман, и малоразговорчивый мэйр. «Из чего захотели?» — фыркнул Голдман. «Такие люди им, конечно, нужны, но здешние ювелиры — это такая масонская ложа, надо бы вам знать». «Чужака к себе ни за что не возьмут. Тем более на такую работу. Тем более иностранца из океана. И думать забудьте. Не получится. На самое пустяковое и скудно оплачиваемое местечко возьмут только своего, за кого есть замолвить словечко. Постороннее и близко не подойдет». Его голос стал что-то очень уж бархатным. «А знаете что, Михаил? Думается мне, что мы с Мейером...» как раз смогли бы предложить вам такую работу, которую вы хорошо умеете делать. — Вот именно! — живо поддержал Мейер, изменивший своей обычной невозмутимости. — Слушайте Голдмана. Он дело говорит. У него не голова, а ума палата. — На кой черт мне ваша работа? — подумал Бестужев, уже понимавший, что вытянул пустой номер. — Пора думать, как с вами расстаться. Голдман продолжал. — Если бы все сладилось, мы могли бы уже сегодня покинуть Нью-Йорк все вместе. «Покинуть Нью-Йорк уже сегодня?» Вот эти слова подействовали на Бестужева совершенно иначе. Он моментально забыл про попытки улизнуть под благовидным предлогом, переспросил сегодня. «Вот именно», — сказал Голдман. «Мы с Мейером собираемся уезжать часов в одиннадцать вечера. Не на поезде, хочу уточнить».